Муспельхейм. Огненная воронка кружила меня, языки пламени облизывали тело, но не обжигали. Огонь мелькал перед глазами, показывая мне спектр своих красок от багряного до раскаленно-белого, и даже когда я приземлился на землю, какофония звуков и цветов мелькала, как в калейдоскопе. Покачиваясь от слабостей, я видел только пылающий огонь. Я был в центре этого великого кострища, Было страшно до судорог, до сведенных мышц. Не знаю, сколько я так простоял. Ничего, кроме огня, вокруг меня не было. Пылающая земля давила своей силой и мощью. Я опустился на колени, обхватив голову руками. Боли не было, как и не было моральных сил выдерживать эту огненную всепоглощающую стихию. Я уговаривал себя принять это бушущее пламя как данность. Получалось плохо, но все же постепенно я успокаивался. Присев на турецкий манер, вглядываясь в живые рисунки огня, наконец я обрел что-то типа спокойствия или принятия этой ситуации. Но громогласный голос заставил меня вскочить на ноги. «Я повелитель и страж Муспельхейма, Сурд, сюда нет хода прошлым. Зачем ты явился?» «Как договорился с моей стихией?» — грохотал голос. Я поднял глаза. Кроме огня в моей видимости никого не было. Но голос, больше похожий на раскаты грома, продолжал. «Убирайся отсюда, иначе я сожгу тебя в первородном пламени, а пепел сброшу вулкан. Ты еще жив только из-за лояльного отношения к тебе стихии огня. Стихия не стала тебя уничтожать». Но это легко сделаю я. Задрав голову, я заговорил с невидимым собеседником. Я приветствую тебя, повелитель Муспельхейма, Сурт. Мне искренне жаль, что своим приходом я вызвал твой гнев. Но я должен посетить этот мир. Клянусь, я не причиню никому вреда. Перекатистые раскаты грома, видимо, были смехом Сурта. Ты вреда? ха ха, -ха. букашка, червь. «Как смеешь ты перечить мне? Вон отсюда!» «Прости, но я не уйду!» Видимо, я впал в состояние эффекта, вспышка эмоций затмила чувство страха. И тут я увидел его. Все было как в замедленной съемке. Огромная пылающая фигура гиганта держала в руке огненный шар, и этот шар полетел в меня. В эту долю секунды я вспомнил Саламандру. Чешуйка, которая мгновенно оказалась в моей руке, устремилась навстречу огненному пульсару. «Защита!» — заорал я и закрыл глаза. Тишина. Казалось, что огонь стал реветь тише. Открыв глаза, я посмотрел на огненного исполина. Он стоял молча и смотрел на меня пылающими глазницами. Что он чувствовал, было непонятно. Немного успокаивало, что угроза моего уничтожения... Если не прекратилось, то отодвинулась на какое-то время. Через пару минут фигура великана слилась с огнем. Я знал, что расслабляться рано, и так просто мне не войти на огненную землю, хотя эта простота была очень относительна. Я опять принял позу турецкого султана, расслабился и, обращаясь к огню, поблагодарил Саламандру. От пережитого напряжения пальцы рук слегка подрагивали, и сильный голод начал скручивать желудок. Достав кусок копченого мяса и бутыль кваса из запасов, что мне собрала семья Двергов, занялся подкреплением физических и моральных сил. Поужинав, не придумав ничего лучше, я попытался подремать, и, как ни странно, у меня это получилось. Приняв позу эмбриона, я заснул среди полыхающего пламени, как в огненной люльке. Когда я проснулся, то понял, что ничего не поменялось вокруг меня. Та же огненная стена с пляшущими языками пламени. Положение казалось тупиковым. Идти вперед сквозь огонь было выше моих сил, и мои предположения, что пламя мне не принесет вреда, мало успокаивали и не давали решимости. Сурд появился внезапно. «Ты не станешь гостем Муспельхейма! Это исключено! Мое желание есть и будет неизменным — спалить все живое на земле!» «Очистить твой мир от скверны, от таких же, как ты!» «Я не сомневаюсь, что у тебя есть причина для этого. Но ты ошибаешься. Земля не мой мир. Я путник между мирами Игдраселя, и никто не знает, какой из миров примет меня в свою жизнь. Я прошел испытание огнем, стихия приняла меня. Разве ты не огонь?» «Мне нет нужды тебя испытывать». Ты наверняка обманул стихию или солгал ей. А сейчас мне морочишь голову, но ничего у тебя не выйдет. Так же, тля, я запрещаю тебе задавать мне вопросы. Что ты можешь знать об огне? Рассказать мне про прирученный огонь, про очаги и костерки? Моя стихия — это первородное пламя. «Бушующие и всепоглощающие». «Великий Сурд, как можно ненавидеть того, кого не знаешь лично? Ты обвиняешь человечество в общем и ненавидишь в общем». «Великий Повелитель не может быть расистом и только разрушителем. Огонь не только уничтожает, он и созидает. Дом огня и дом холода, Муспельхейм и Нифльхейм, изначальные миры». «Муспельхейм исполнил активной энергии, но эта энергия не может принести плодов без базы. Муспельхейм похож на Янь, Нифльхейм — на Инь. Ваши миры гармоничны, можешь запугивать меня и дальше. Но истина в том, что главное в огне — это созидание». Я выдохнул и мысленно поблагодарил темных эльвов за книги, которые они мне рекомендовали изучить в библиотеке, чем я и воспользовался. Огненный гигант смотрел на меня и молчал. Сотканный из огней и силы, исполинского роста, ужасающ своей красотой. Такое надо видеть. Описать эту мощь просто невозможно ни одним земным языком. Пламя его тела, казалось, стало бушевать чуть меньше, и он спокойно спросил. «Что ты знаешь еще о моем мире?» «Искры из Муспельхейма породили жизнь в талой воде, а также искры создали звезды. Ты охраняешь свои тайны, свой мир, но я уверен, что огненная страсть дала жизнь многим благодаря тебе». «Честен или изворотлив? Сжечь или...» Владыка прожигал меня взглядом насквозь. «Я послушаю, что скажет богиня Дану и сыны Муспеля». и, превратившись в огненную воронку, он исчез. А для меня все осталось по-прежнему. Я сидел в центре огромного кострища, разве что не жарился, покрываясь хрустящей корочкой. Фу, даже представить страшно. Что же посоветует мать, богиня Дану и огненные великаны? Что там за огненной стеной? Вопросов много, ответы получу, если войду на эту землю. Поскорей бы все разрешилось. Мне надоело сидеть тут тушкой кабанчика и бездействовать. Я стал смотреть на переливы огня. Время потекло незаметнее. Раздражение отпустило меня, появилась сила и уверенность в себе. Когда огненный вихрь закружил около меня, багряно-красными языками, я был готов к этому и стоял с гордо поднятой головой, глядя в центр пламенеющей воронки. Сурт напоминал сейчас джина. Нижняя часть тела — огненная спираль, переходящая в мускулистый пламенный торс со сложенными на груди руками. «У тебя есть шанс стать гостем огненной земли. Но ни я, ни кто другой помогать тебе не станем. Дойдешь до черного города — хорошо. А если нет, то это твои проблемы. Скажу больше». «Уйдя из Муспельхейма, ты забудешь все, что видел тут. В твоей памяти останется только приход в наш мир и защитная огненная стена. Ты не первый, кто пришел, и ты не первый, кто увидел и забыл. Только так мы сможем защитить наш мир от жадных рук и черных душ. Ты будешь идти всегда на юг, пока не дойдешь до пламени реки». «Если сможешь ее пересечь, то сразу за ней увидишь черный город!» И владыка Муспельхейма, создав круговерть искр, исчез. «Пора в путь!» Зажмурив глаза, я шагнул в пламя, медленно, шаг за шагом, двигаясь в пожаре стихии. «Человек — удивительное существо, привыкает к любым условиям. В этом я убедился примерно через час хождения в огне». Сначала я чуть приоткрыл глаза, ощущение такое, как будто смотришь на солнце. Позже, осмелев, я уже уверенно шагал, почти уверенно, разглядывая замысловатые рисунки огненного художника. Меня не обжигало, но было очень жарко. Я разделся, оставшись в бриджах и майке, и ощутив себя гораздо комфортнее, ускорился. Огненный плен закончился внезапно. Передо мной открылась равнина, которую пересекала кипящая река. Вода в реке была красного цвета и горела, как подожженный спирт на столе. Дойдя до пламени реки, я устроился на берегу, надо было передохнуть и искать решение, как переправиться на другой берег. Дверги не пожадничали, и запасов еды пока хватало. А что касается идей, их не просто не хватало, их не было. Я жевал вяленое мясо и гонял тараканов в голове. Спустившись к реке, я попытался потрогать воду или ту жидкость, чем было наполнено русло. Не просто кипяток, а огненный кипяток. Может, мне надо нырнуть туда, как в коньке-горбунке? А вдруг бух в котел и там сварился? Почесав затылок, я вернулся к месту своего привала и погнал тараканов в голове по новому кругу. «Стоп!» Норны дали мне клубок. Как я мог забыть? Вынув из наплечной сумки клубок, я опять спустился к реке и, не раздумывая, кинул его в воду. «Я сам строю свою судьбу! Путь, откройся! Мне надо на другой берег в черный город!» Я провалился в портал. Буквально пять секунд болтанки, и я опять крепко стою на ногах перед каменными воротами. «Уф! Добрался!» Стена всепоглощающего огня осталась за спиной. Передо мной открывался живой мир, отгороженный повелителем Муспельхейма от всех непроницаемым пламенем. Костяшками пальцев я постучал в ворота. Ничего не поменялось. Я немного подождал и опять начал барабанить в закрытые двери. Сначала я услышал топот, потом гул приглушенных голосов, и ворота со скрипом приоткрылись. Высунувшаяся голова была черной, Белки, которые таращились на меня, кипельно-белые. Это чудо гаркнуло. «Акуна-матата!» Голова исчезла, и ворота опять захлопнулись. «Чудненько! Будем ждать!» Ждать пришлось недолго. На этот раз из распахнутых ворот вышло человек семь. Часть из них держали длинные копья, у других в руках были небольшие топорики. Головы этого отряда были украшены перьями, Юбки из каких-то листьев завершали картину «Сторожевой негритянский отряд». Я прижал руку к сердцу. Мне казалось, так я выражаю дружелюбие. «Приветствую вас, воины! Я путник по мирам и кдраселя. Пришел к вам с добром. Позвольте мне посетить ваш славный город». Моя натянутая улыбка завершала приветствие. Ух! дружно гаркнул отряд, долбанув тупой стороной копий о землю. Аборигены молча вылупили на меня глаза. Спустя пару минут к нам присоединилось еще одно действующее лицо. Это был пожилой мужчина, перьев на его голове было значительно больше. Множество бус и кулонов украшали его грудь. «Добро пожаловать в наш город», — произнес он с любопытством меня, разглядывая. «Вопросы я задам после того, как ты отдохнешь с дороги и разделишь с нами пищу. Мое имя Мози, что значит «перворожденный». А теперь иди за мной, я провожу тебя в место, где ты сможешь поспать. Мы вошли в ворота черного города, но в моем понимании это была скорее деревня. Мы прошли по дорожке, выложенной камнем, по краям которой находились хижины или домики. Видно было, что построены они были из доступного материала – досок, веток, дерева. Щели замазаны глиной, а возможно просто грязью. Местные архитекторы не заморачивались с проектированием жилищ. Мози подвел меня к крайнему вреду домику. Он единственный имел высокий частокол из кольев, вбитых в землю плотно друг к другу. Зайдя в свое новое жилище, я порадовался. Уютно. Удобная кровать из плетенных веток. В этом же стиле два кресла, лавка, стол и большой шкаф. Смотря на кровать, я понял, как я устал. Мози, проследив за моим взглядом, вышел из домика, сказав на прощание «Отдыхай». Я с великим удовольствием растянулся на кровати, заснув в эту же секунду без тревог и сновидений. Два темнокожих воина трясли меня за плечи, пытаясь разбудить. Открыв глаза, я не сразу понял, где нахожусь, и белозубые улыбки на лицах этих мужчин вызвали обратную реакцию. Подскочив на ноги, я попятился от них. «Не надо страха! Мы не обижаем тебя! Сейчас идет к большому очагу, там еда, там вкусно!» Мужчина, кивая головой, приглашал меня на выход, и мы, петляя между хижинами, отправились в центр поселения. Там уже собралось много народа. Может, так было заведено, или же сегодня какой-то местный праздник. В центре небольшой площади горело несколько костров, около них суетились женщины. Они голдели, смеялись, помешивая еду в котелках большими черпаками. Тут же на огромных сковородах жарилось мясо с травами и еще чем-то ароматным, неизвестным мне. Рот наполнился слюной, а желудок требовательно выдал громкую руладу. Ко мне направлялась небольшая группа людей, среди которых я узнал Мози. Он жестом руки указал на столы и лавки вдоль периметра площадки, приглашая присесть за стол. «Дурной человек не смог бы пройти в наш город!» Владыка Сурд заботится о нас. Мы живем на этой земле много сотен лет, как жили наши деды и прадеды, и огненная стена защищает нас от пришельцев, которые могут нарушить наши устои и нашу жизнь. Но ты, посланец богов и нашего повелителя, для нашего народа радость и праздник встретить гостя. Отведы нашей пищи. «Выпей с нами, мампуэр». «Я благодарен тебе и твоему народу за гостеприимство». Наклонив голову, я улыбнулся пожилому человеку. На столе уже стояли блюда с похожими на персики плодами, бананами и другими известными и неизвестными мне фруктами. Белозубые женщины подносили в больших деревянных мисках жареное мясо, овощи, наливали в блюда из глины что-то типа подливы. Между обильными блюдами с едой выстроились кувшины, как я понял, с этим самым мампуэром. Молодая девушка с лукавым взглядом налила мне напиток в кружку. Я вопросительно посмотрел на музи. «Это питье из мякоти фруктов. Оно, как огненная вода, делает праздник красочнее. Охота удачнее, воинов смелее. Но я не советую пить его много». «Ты не привычен к мампуэру!» Я понятливо кивнул головой и приступил к еде. За столы собрались, наверное, все жители поселка. Люди с аппетитом ели, смеялись, взглядами и улыбками подбадривая меня. Насытившись, я с мужчинами перебрался к дальнему костру, где удобно для сидения были расположены бревна. я впервые попробовал курить чистый табак из трубки, дым который придавал особенный антураж этому вечеру. Вкратце, рассказав свою историю и путешествие по уже пройденным мирам, слушал рассказы мужчин о жизни на огненной земле и в черном городе. Мози и другие старейшины племени были хорошими рассказчиками. Быт этих людей вставал у меня перед глазами, и картинки менялись в ходе повествования. Жизнь в городе очень понятную и лаконичную описал Ферун. Имя его переводится как «дождь». «Сейчас мы живем мирно», — плавно тек его рассказ. «Но малых войн с соседями не избежать. Наше племя быстро разрастается, и нужны новые земли для посевов и пастбищ. Наши воины должны укреплять позиции силы, поэтому набеги неизбежны». Многие малые поселения после таких войн присоединяются к нам, и мир восстанавливается на какое-то время. Мы развозим коз, овец, в нашей реке много рыбы, а в джунглях обитает вкусная птица. Властелин Сурт не вмешивается в наши дела, и только редкие единицы видели его пламенный лик. Мы чтим огонь, приносим ему подношения, делимся нашей пищей, Также почитаем богиню плодородия Дану. По заветам богов мы не должны покидать нашу землю, и принимать гостей можем только с дозволения высших сил, что бывает очень редко. По рассказам дедов, в прошлом веке у нас был гость из параллельного мира. Прожив на нашей земле 30 лун, он исчез. И сейчас появился ты. Для нашего народа это честь. Девушка с кувшином наполнила кружки мужчин напитком и удалилась. А рассказ подхватил самый молодой мужчина и старейшин, которого звали Ночь или Бад. «Ты можешь выбрать себе дело по душе или быть наблюдателем. Наши люди с пониманием отнесутся к любому твоему выбору. Я могу научиться воинскому делу?» – прервал ей рассказ Бада. «У меня был кинжал, и мне нужно было в совершенстве научиться им пользоваться на случай опасности». «Конечно!» «Ежедневно у синей рощи, слева от ворот города, наши воины оттачивают свое мастерство». И, повернув голову в сторону, где молодежь, притопывая и ухая танцевала вокруг костра, гортанно крикнул «Кабе! Подойди!» От танцующих отделился молодой мужчина с татуировкой черепахи на груди и подошел к нашему собранию. «Кабе! Этот почетный гость нашего города с именем Эрик! Научи его всему, что он попросит!» Его оружие похоже на наш Галий Афар. Как переводится твое имя, Эрик? Мое имя на языке предков звучит как черепаха. В моем мире имя — это просто имя. Я не знаю, что оно означает. Мужчины переглянулись, и Мози что-то тихо сказал Фируну. Тот в ответ покивал и сказал, «В новую луну шаман будет спрашивать предков твое имя. До тех пор мы будем называть тебя Эрик». Ферун оценивающе осмотрел меня. Завтра день великой охоты. Ты можешь присоединиться к крытью ловчих ям или загону зверя. А позже, за вечерней трапезой, мы продолжим разговор. Ты наш гость и свободен в своих решениях. Гуляй по городу, но не выходи за ворота. Сейчас ты можешь отправиться в свое жилище или продолжить вечер у костра с нашими людьми. Никто не причинит тебе вреда. И старейшины, переговариваясь, неспешно покинули шумную площадь. Я же с КБ пошел к костру, где лихо отплясывала молодежь. Танцы разительно отличались друг от друга. Одни были повествованием удачной охоты, другие показывали военные действия, но чаще чернокожие юноши и девушки просто веселились, кружась, топая ногами и издавая гортанные звуки. В один из таких хороводов Меня за руку увлекла девушка, которая приносила напитки старейшинам. Рудо, так звали девушку, заразительно смеялась, смешно подпрыгивала и кружилась. Под звуки бубна я пытался повторять движения танцующих, чем вызывал у них улыбки. Рудо, видимо, натанцевавшись, повела меня к столу, где мы ели сочные фрукты и смотрели на отблески затухающего костра. Внезапно возникло чувство тревоги. Я непроизвольно оглянулся. За нашими спинами стоял крупный парень, разукрашенный татуировками. Я увидел его злой взгляд, но почти сразу же опустил глаза и отошел в толпу гудящей молодежи. Сразу после этого ко мне подошел КБ и вызвался проводить меня до моего домика. По дороге мы обсуждали наши будущие тренировки и, довольные друг другом, попрощались у дверей в хижину. Утро порадовало меня пением птиц и шумом проснувшегося города. Рудо, улыбаясь, ставила на стол поднос с завтраком. С ударом гонга охотники соберутся у ворот города. Если желаешь присоединиться к охоте, подходи. И лукаво стрельнув глазами, девушка убежала. Завтрак был простой и очень сытный, а твар заменял чай. На блюде аппетитно лежали сыр, творог, вареные яйца и хлебные лепешки. Мне комфортно среди этих людей. Они простые, беззлобны, и, конечно, мне будет интересно окунуться в их жизнь». Услышав удар гонга, я отправился к воротам. Охотники, а их собралось человек двадцать, были вооружены кто чем – дротиками, копьями, стрелами, дубинками и кинжалами. Лидер охотничьей группы, высокий, худощавый мужчина, осмотрел нас и подошел ко мне, протянув мне маленький топорик. Он представился. «Я Сифо». «Не отставай от группы и держись в середине отряда». Мы вошли в джунгли и направились вглубь, прорубая себе дорогу ножами в самых труднопроходимых местах. Но меня это не смущало. Я так соскучился по лесу, теплу, что с радостью махал кинжалом, рубя толстые лианы. Но справедливости ради надо заметить, что климат на огненной земле соответствовал названию. Утренний теплый воздух очень быстро накалялся, и жара, которая накрыла джунгли, замедляла наши движения. Мы вышли на небольшое плато, где по краям находились глубокие овраги. Сифо и другие охотники ножами и топорами обрубали стены двух рядом лежащих оврагов, делая их отвесными. Я присоединился к мужчинам, и вскоре две отвесные стены оврага удовлетворили Сифо. Выбравшись из ямы, он разделил нашу группу на два лагеря. Первая группа должна была гнать зверя в сторону этого плато. Вторая группа, в которую входил я, ждали, спрятавшись на приличном расстоянии за кустами. Как я понял, четкого разделения труда не было среди населения города. В группу ожидающих входил мой будущий учитель боевого искусства КБ. Расположившись за кустами, Мы с ним тихо переговаривались, жуя маисовые лепешки. КБ рассказывал мне об опасных диких зверях, которые обитали в округе. «Смелдон — это огромная саблезубая кошка. В ее рацион, кроме животных, входит человек. Убивает она мгновенно, распарывая тело зубами. Пять лун назад мы потеряли охотников, встретив голодного льва». Кабе говорил это так обыденно, жуя травинку, что было понятно, что смерть на этой земле люди воспринимают как неизбежность жизни, спокойно и ровно. Песчатная гиена сильно мешает охоте и нападает стаями на людей. Любой голодный зверь опасен. Нужен опыт и внимание охотников. Одному тебе в джунглях не выжить. Очень быстро станешь чьим-нибудь обедом. В реке тоже много опасных хищников. Мы семь лун подстерегали огромного водного ящера, который сожрал трех наших людей. Мужчина замолчал, вслушиваясь в звуки джунглей. «Ц — Цсссс! Приготовься! Гонят зверя! Как я не напрягал слух, ничего, кроме шума листвы, не слышал. Но КБ, пригнувшись, двигался в сторону оврагов, и я, копируя его движение, медленно шел за ним. КБ замер. Тут и я услышал пока еще тихое улюлюканье охотников и стук дубинок. Спустя минуту из зарослей появился крупный зверь. С ветвистыми рогами он несся прямо в сторону оврагов и на мгновение замер на самом краю, видимо, почувствовав ловушку. Красивое, мощное животное качнулось, мотнуло красивой головой и рухнуло в яму. Я бежал к оврагу вместе со всеми охотниками и молил всех богов, чтобы этот красавец, зверь, погиб при падении. и мне не пришлось участвовать в его убийстве. Он погиб, свернув шею. Я очень старался держать лицо, прыгая с радостными мужчинами и потрясая топориком. Кажется, моих душевных терзаний никто не заметил. Люди ликовали завершению быстрой и удачной охоты. Головой я все понимал, но разум цивилизованного мира еще жил во мне. Я не стоял перед выбором – голодная смерть или убийство живого существа. Мясо, купленное в магазине, было мясом, а не частью животного, и не вызывало ассоциации жизни и уничтожения ради пропитания. Тут я столкнулся с борьбой за право выживания, с простыми законами джунглей, бесхитростными, но жестокими в своей реальности. Тушу зверя разделывали там же, во враге, а я с КБ поднимал уже завернутые в крупные листья куски мяса наверх. Также были упакованы шкура, рога и голова зверя. Все шло в производство. Рога и зубы для изготовления оружия, амулетов и украшений, как мне впоследствии рассказал КБ. Из шкур шили одежду и обувь. Когда добыча была плотно перевязана веревками и полностью готова к транспортировке, охотники спустились к ручью обмыться от крови и наполнить фляги с водой. После мы тронулись в обратный путь. Уже вечерело, когда наша команда вошла в ворота города. Нас встречали старейшины, радостные женщины и шумная ватага ребятни, которая галдела, виснув на своих отцах и братьях, вернувшихся с охоты. Мы стали разбредаться по своим домам. Мози напомнил мне о вечернем сборе на площади. Кивнув ему головой, я также пошел в свою хижину. Адаптация среди этих людей проходила легко и быстро. Несмотря на мои терзания на охоте, я чувствовал себя комфортно. Немного подремав, все-таки я устал с непривычки, стал собираться к вечерним кострам. На площади было людно, также горели костры и вкусно пахло жареным мясом. Как мне пояснил КБ, когда мы шли с охоты домой, ужин всегда проходил на площади. Люди рассказывали о прожитом дне, об охоте, рыбалке, делились радостями урожая или сбором грибов, ягод и трав. В другое время питались в своей семье. «Мне же будут приносить еду, или я могу прийти на обед в любой дом. Каждый почтет за честь поделиться со мной едой. Это было приятно слышать, и я буду стараться участвовать в добыче пропитания или в другом общем деле города». Мози подозвал меня, и я был почетно усажен за стол старейшин. Когда мы насытились, Мози сказал, «Не торопись сегодня к себе в дом. Шаман говорит с духами». И если духи будут сегодня благосклонны, ты узнаешь что-то важное для себя. Мы хотели ждать новую луну, но шаману было видение тебе, и он сейчас готовится к ритуалу». Мози указал рукой на хижину, напоминающую юрту. Над ней вился дымок. «Мы сидели у костра, слушали Сифо, который в красках рассказывал о сегодняшней охоте». Сифо также похвалил меня, сказав, что я держался как воин на всем промежутке пути. Думаю, это дань вежливости, ничем особым я не отличался на охоте. В какой-то момент образовалась тишина. Люди расступились, открывая путь к костру шаману. В руках он держал бубен и, монотонно стуча в него, сам издавал похожие звуки. Лица его было не видно, краска покрывала все те участки кожи, которые не были закрыты одеждой. Пританцовывая, он стал кружить вокруг костра и, обращаясь к огню, кидал в очаг какой-то порошок, отчего языки пламени с шумом вырывались вверх к самому небу. Ляшущими движениями он подошел ко мне, заглядывая в глаза, выкрикивал какие-то слова. «Я как будто впал в транс, улетая вместе с музыкой в туманный мир». Вдруг шаман громко и звонко ударил рукой сначала в бубен, а потом в бубен мне. то есть хлопнул ощутимо ладонью мне в лоб. «Духи давно нарекли тебя именем Джеро, что на нашем языке значит будущее». Стояла тишина, и только потрескивание костра нарушало ее. «Духом есть что сказать тебе. Зайди в мою хижину, Джеро». И шаман в полной тишине покинул площадь. Я посмотрел на Мози, который утверждающе кивнул мне, пошел в юрту шамана. В центре хижины или юрты также горел огонь. Колдун, уже сидев перед ним, раскачивался и пел. Я молча сел напротив и замер. Прошло довольно много времени. Ничего не менялось. Шаман пел и иногда что-то выкрикивал, обращаясь к костру. Я не могу объяснить то, что происходило дальше. Возможно, я задремал или надышался дымом. Около шамана, сотканная из дыма и огня, сидела львица. а языки пламени приобрели очертания забавных зверьков, которые прыгали и игрались, переливаясь красно-оранжевым цветом. Колдун бросил в очаг зерно, и зверьки, отталкиваясь друг от друга и резвясь, ели его. Это было завораживающе. Я поднял глаза и встретился взглядом с этим сильным и мудрым мужчиной. Он кивнул головой, указывая мне на чашку с зерном. Взяв горсть зерна в руки, я бросил его в костер огненным зверькам. Языки пламени в виде этих непоседливых животных взвились вверх, а потом они стали есть мое угощение. Львица все это время смотрела на меня мудрыми человеческими глазами. И взгляд ее не был огненным. Это были глаза обычного животного, но наполненные вековой мудростью. А дальше, не знаю, я провалился в сон, Или это были видения, галлюцинации? Меня несло сквозь дым и туман, огонь сменился льдом, лица людей и неизвестных мне существ мелькали перед глазами, лето менялось зимой. И все это вращалось с бешеной скоростью. Потом все резко остановилось, и я завалился бок у костра в хижине шамана. Когда я очнулся, огонь уже догорал, и только угольки боролись за жизнь, поблескивая красными всполохами. Львицы с огненными зверьками исчезли. Колдун также сидел напротив меня с закрытыми глазами, покачиваясь и напевая свой странный мотив. Почувствовав, что я смотрю на него, он вскинул голову, закатил глаза и голосом чревовещателя произнес «Вода — это лед! Лед — не вода! Помни об этом, иначе погибнешь! Для смертных ценнее всего время!» «Для тебя ценность — это опыт. Не торопись!» Шаман вздрогнул и посмотрел на меня пронзительным взглядом колких глаз. Четко очерченные скулы, прямой нос. В нем чувствовалась природная мощь. «Скажи, что значат твои слова про и воду?» Я очень надеялся на разъяснение предсказания, но, увы. «Я не знаю. Духи говорили это тебе». И со временем ты поймешь, что это значит. Я могу сказать лишь одно. Для тебя это важно. А теперь иди. Мне нужен отдых». Выйдя на улицу, я вздохнул свежий утренний воздух. Площадь была пуста, и я, сев на бревно около угасшего костра, наблюдал пробуждение утра. Птицы, проснувшись, уже не смело подавали голоса, как будто перекликаясь друг с другом. Шептались ласточки на деревьях, их разбудил первый тоненький лучик солнца. В этом первозданном мире очищается душа, и я это остро чувствовал с каждым вздохом. Ложиться спать уже нет смысла, я хочу быть полезным этим людям, поэтому решил прогуляться по городу и дождаться, когда народ проснется. Я медленно брел среди однотипных домиков хижин. Всего несколько из них выделялись размерами и убранством. Скорее всего, это для каких-то особых случаев, или же жилье глав старейшин. За домиками теснились загоны с козами. Там же были разбиты огороды. Все было чистенько и аккуратно, без излишеств. Фруктовые деревья и банановые лианы создавали приятную тень вдоль стены города. Я подошел к городским воротам. Они были заперты, но стражников видно не было. Видимо, в мирное время горожане не особо уделяли внимание защите города, лишь стена оберегала людей от хищников и непрошенных гостей. Постепенно, то там, то тут, стали появляться звуки и пока редкие голоса людей. Я опять вышел к площади, где я увидел Феруна. Он стоял, разговаривая с небольшой группой мужчин. Подойдя к ним, я спросил. Чем я могу быть полезен сегодня? Дела есть всегда, но ты гость. Если хочешь осмотреться, можешь остаться в городе. При желании помочь нашим женщинам нарубить дров или принести воды. Мужчины идут на ловлю рыбы. Сегодня мы перекроем залив и собираемся сделать хороший запас. Ловил когда-нибудь рыбу? Если общество не против, я с вами на рыбалку. Не могу сказать, что я знатный рыбак, но пару раз пробовал сидеть с удочкой. С ударом гонга подходи к воротам. Ты успеешь перекусить. У меня жена выпекает самые вкусные лепешки в городе. Моя семья будет рада разделить с тобой завтрак. По дороге к жилищу Феруна он расспрашивал меня о видениях шамана, но и он не смог разъяснить предсказания о воде и льде. Семья Феруна, жена и двое сыновей-подростков, встретили меня радушно. Ния, его жена, пригласила меня сегодня после рыбной ловли на семейный праздник переворачивания костей. Традиции этого народа мне были любопытны, и я с радостью согласился. Услышав удар гонга, поблагодарив всех за еду, отправился к воротам. Сегодня народу собралось значительно больше. Мужчины стояли с дубинками и костяными гарпунами. Лишь у двух человек я увидел в наплечных сумках что-то похожее на сеть, а в руках большие корзины. Мне, как и большинству, выдали дубинку. Про себя я улыбнулся, представив, что сначала надо выловить рыбу, а после этого успокоить ее дубинкой. Скорее всего, это не так, но расспрашивать не стал. На месте разберусь. Река находилась недалеко от города. Это была самая обычная речка, вода которой переливалась на солнце солнечными бликами, а не пламенем огня. Мы подошли к водной заводе, двое мужчин, те, что были с сетями, полезли в воду, перекрывая выход к руслу реки. Все, что происходило дальше, мало напоминало рыбную ловлю, в моем понимании. По мелководью ходили рыбаки с гарпунами и ловко метким ударом вытаскивали на поверхность трепещущую рыбу, забрасывая ее в корзины на берег. Я же с толпой остальных ловителей, долбил дубиной по воде, мутя воду и если повезет, глуша рыбу, которую ловко подхватывали те же гарпунщики. Вскоре корзина наполнились свежей рыбой. Несколько мужчин отволокли их чуть поодаль и ловко потрошили, выкидывая в речку внутреннее содержимое рыб. Мы же новый улов насаживали на длинные прутья. Сегодняшний день полностью оправдал ожидания рыбаков, и довольные мы собирались в обратный путь. Жаркое солнце не испортило настроение нашей команде. Мужчины шли, перешучиваясь, вспоминая байки, которые происходили на рыбалках. Громкий гортанный рев, который раздался неожиданно прямо у нас над головами, испугал не только меня. Мужчины медленно попятились назад, стараясь не делать резких движений. Я не видел это существо, но однозначно, что сила его голоса, в котором явно чувствовалась угроза, могла принадлежать кому-то очень огромному. «Мегалания! Это мегалания!» шептали люди, осторожно двигаясь назад в сторону реки. Отходя, я оглядывал деревья, кусты и, наконец, увидел его. Это был огромный ящер, около четырех метров длиной, оскаленная пасть была укомплектована острыми зубами согнутые когти похожие на сабли взрыли землю вокруг того места где он стоял ящер не пытался нападать он как будто защищал тропинку и не пускал людей вперед издав протяжный рев он лег поперек дороги отвернувшись от нас люди недоуменно переглядывались не прекращая отступления я же обогнув тропинку Буквально пополз вперед, слыша за спиной возмущенный шепот. «Джеро, вернись! Джеро! Эрик!» Но я полз вперед с полной уверенностью, что так надо. Страха не было, я знал цель и шел к ней, точнее полз. Обогнув то место, где лежал ящер, я выполз на тропинку, озираясь вокруг. Ящер оказался позади меня. Он за это время не сменил положение, лишь наблюдал за людьми. не показывая агрессию. Я на четвереньках начал продвигаться дальше и остановился, когда дорогу преградило большое сваленное дерево. Раньше его тут не было. Когда мы шли в реке, дорога была свободна. Земля вокруг была взрыта когтями рептилии, а кора свисала со ствола рваными лентами. Я стал двигаться вдоль поваленного дерева. Услышав урчание, остановился и замер. Между ветвей лежал детеныш этого существа с красивым названием «Мегалания». Хвост его застрял в расщелине дупла, и это причиняло страдания ящеренку. Он жалобно урчал и поскуливал. Не раздумывая о последствиях, я подполз ближе к дуплу, засунул в щель дубинку, которой глушил рыбу, и стал использовать ее как рычаг, силой давя вниз. К сожалению, должного эффекта не произошло. У меня банально не хватило сил. Тогда я навалился на дубинку всей грудью и расщелина в дупле поддалась. Я легонечко пнул ногой ящеренка, испугавшись, он дернул и хвост выскользнул из древесного капкана. Заковаляв, маленький ящер побежал к мамаше или папаше, но меня это не обрадовало, так как родитель во всей своей красе, трубя во все горло, топал в мою сторону. Привалившись к поваленному дереву, я замер и смотрел на клыки этого монстра, с которых капала слюна. Раздвоенный язык, высунутый из пасти, нагонял еще больше жути. Ящеренок Курча прижался к родительской лапе, и ящер остановился. Его холодные глаза замерли, смотря в упор на меня. О чем он думал в этот момент, я не знаю, но, к моему счастью, гастрономического интереса ко мне он не испытывал. Монстр нагнул массивную голову к детенышу, подтолкнув его, и они пошли в чащу, ломая с громким хрустом ветки, которые попадались им на пути. Я вздохнул и закрыл глаза. По телу пробегала запоздалая мелкая дрожь, но я был доволен собой, чего не скажешь о моих товарищах по рыбной ловле. Они уже успели подойти ко мне и, стояв вокруг меня, наперебой высказывали свое недовольство моим поведением. Лишь некоторые из них поглядывали на меня с уважением, но молчали. Вперед выступил мужчина, лицо которого я вспомнил. Именно его взгляд, полный ненависти, я поймал на себе в первую ночь у костров. Он не говорил, он кричал, возмущаясь и брызгая слюной. «Ты унизил нас, воинов черного города! Ты полез выручать тех, кто убивает наших людей! Ты думаешь, ты герой? Ты заодно с врагами, ты предатель!» «Я выступлю перед старейшинами и позабочусь о твоем позорном изгнании!» «Не ори на меня!» — начал я говорить, сохраняя спокойствие в голосе. «Что ты плетешь про врагов? Ни врагов, ни друзей, горожан я не знаю. Я полез спасать детеныша и делал это бессознательно, но не жалею о своем порыве. Если старейшины решат изгнать меня, значит, я уйду. Но ты не старейшина и не лидер группы». Поэтому закрой свой рот. Народ в своем большинстве одобрительно загудел, поглядывая на меня. Но Крикун не успокаивался. Его черное лицо покрылось белыми пятнами, крылья носа раздувались. Если ты не чтишь законы, иди в джунгли и живи с мегаланиями, нянькой их детенышей. Уходи от нас! Тебе нет места в черном городе! Изок, ты не вправе решать и приказывать. Это сказал пожилой мужчина, отделившись от толпы. «Ты в нашем племени тридцать лун, и мы приняли тебя и твой выживший народ после нашей победы над вами. Именно ты, Изак, стал причиной гибели нашей луноликой Адеолы. Или ты забыл, как она бросилась с обрыва, спасаясь от тебя и твоих воинов? Наши старейшины мудры, и сердца их не очерствели за прожитые годы». «Они простили тебя и приняли клятву верности, но лишь потому, что поняли ваших мужчин. Не злость вас толкала на кражу наших женщин, а безысходность. Ваше племя иссыхало, как тоненький ручеек в пустыне. У вас было мало женщин, и они были слабыми, но тебе никто не давал права голоса и говорить от нашего имени». Пожилой рыбак смотрел на Изыка прямо и твердо. Помолчав, он продолжил. Джероб прислан властелином Муспельхейма и помечен богами. Он почетный гость черного города. И только старейшины вправе его изгнать, если он этого будет того заслуживать. Я с уважением смотрел на старика. Его речь была тихой, эмоции полностью были контролируемы им. Но слова, которые он говорил Изаку, били как плеть, и он не смог вынести унижение. «Я доказал верность твоему народу, а ваши старейшины смотрят на меня, как на плебея. Я был вождем своего народа, пусть маленького племени, но гордого, и гордость моя никуда не ушла. Даже ты унизил меня, не приняв выкуп за рудо. Чем я плохой муж? Я отец, и мое право отца принять или отказать». «Изок, мы будем говорить у вечерних костров». «Моя речь закончена». Мужчины опустили глаза, стараясь не смотреть на меня, и, определив мое место в центре процессии, мы двинулись в город. Я был спокоен. Не то чтобы уверен в своей правоте, сомнения все же подгрызали меня, но был готов к любому исходу. Нас по обычаю встречали. Женщины, подхватив корзины с рыбой, щебеча удалились. Пожилой рыбак и Изуд стояли перед Мози. Он безэмоционально выслушивал мужчин. А меня подозвал Ферун. «Вы задержались! Моя семья уже в склепе! Идем!» И я со старейшиной опять вышел за ворота. О том, что произошло после рыбалки, я говорить не стал, посчитав это слабостью. Но то, что мы направляемся в склеп, меня немного напрягало. Да, жена Ферун говорила о костях и их переворачивании, но я был уверен, что это образное выражение названия семейного торжества. «Ферун, расскажи мне про этот праздник. Как он происходит?» «Фамадихана. Это почитание наших мертвых. Мы переворачиваем кости. Сейчас сам все увидишь. Мы почти пришли». Поле, которое по периметру огорожено камнями, по типу забора было буквально усеяно склепами. Между склепов, вырезанные из камня и дерева, выселись статуи богов и других местных идолов. В центре место пустовало. Там находился один большой, видимо, общий алтарь. У него уже собрались люди. Я узнал Нию с ребятами и еще примерно человек десять мужчин и женщин, родственников семейства Феруна. Люди держали в руках подносы с фруктами и хлебом. Один из мужчин удерживал за веревку блеющего козла. Увидев нас, люди приветственно закивали головами и, подождав, когда мы присоединимся, подошли ближе к алтарю. Ферун вышел вперед и начал ритуальный праздник. Он, нараспев, обращался к духам предков, благодаря их за жизнь, землю и огонь. Люди по очереди клали подношения на алтарь. затащил блеющего и вырывающегося козла, Мужчина резко вспорол ему горло кинжалом, залив каменную плиту кровью. Животное еще с минуту дергалось, а после замерло с жертвенным изваянием. Наша процессия двинулась к родовому склепу. Ния, которая шла рядом со мной, шепотом говорила, поясняя происходящее. «Предки являются посредниками между живыми и богами. Шаман после смерти человека обращается к высшим духам, и духи указывают путь мертвого». сжигание или захоронение. Кто идет по пути захоронения, помещается в гробницу, в склеп. Духу умершего необходимо периодически встряхиваться, общаясь с членами своей семьи. Мы подошли к гробнице. Каменные ступени вели вниз. Ферун зажег факела на стенах, и мрак помещения осветился тусклыми огнями. Спустившись, мы подошли к открытому каменному гробу. Крышка, также сделанная из камня, лежала рядом. Покойник, наподобие мумии, был завернут в саван. Родственники умершего извлекли из гроба останки сородича и аккуратно положили на плиту, которая была установлена тут же, наподобие большого стола. Я, не привыкший к таким зрелищам, внутренне содрогаясь, переминался с ноги на ногу, отступая за спины людей. Не только этот древний ритуал, но и христианское прощание с покойным было для меня тяжким бременем. Я как мог избегал этих траурных обрядов. Сегодня мне уже знакомому со смертью и знающего не понаслышке о ней, должно быть не в напряг данное действие. Так нет же, как и прежде, по телу пробегают мурашки. Пока я размышлял покойника разделе, то есть в прямом смысле стянули с него материю и сейчас оборачивали в новый саван. Родственники при этом просили у него кто-то благословения, другие здоровья или богатства. Ласково разговаривая с усопшим, они улыбались, рассказывая ему о тех переменах в семье, которые произошли после его смерти. Наконец общение закончилось. Покойного подняли на руки и, весело пританцовывая, понесли на прежнее место. Уложив родича туда, где ему и предназначено быть, женщины вернулись к столу и стали разрывать циновку, в которой лежал покойник до сегодняшнего дня, На мелкие куски и делить эти куски материи между всеми. Мне кусочка не досталось. Я не родственник и меня это порадовало. Лимит моей силы и энергии за сегодняшний день был полностью исчерпан. Когда довольные и счастливые родичи усаживались за столы во дворе Феруна, я клевал носом и испытывал единственное желание спать. Немного посидев за столом и без аппетита пожевав мясо, я извинился и пошел к себе. На столе в моей хижине стоял кувшин с холодным козьим молоком, а на блюде, поблескивая масляными бачками, теснились хлебные шарики. Отхлебнув из кувшина молока, я рухнул в постель и сразу же заснул. Проснулся, когда было совсем темно, и у меня в хижине хозяйничала Рудо. Она убирала старую посуду, выставляя на стол свежий ужин. Я проспал вечерние костры и попросил девушку рассказать, что там было интересного и был ли разговор обо мне. Рудо, усевшись в плетеное кресло, важно покачивало головой. Сегодня старейшины советовались, потом было голосование мужчин нашего города. И что решили делать со мной? Все-таки я немного нервничал. С тобой? А что с тобой делать? Ты почетный гость, и многие уважают тебя за смелость, за то, что ты работаешь наравне со всеми, «Ну, и ты симпатичный». Рудо Белозуба улыбнулась. «А голосование...» «Не понял я». «Голосовали по поводу Изака. Он очень быстро забыл, что он и его люди были приняты в наше племя только благодаря милосердию старейшин. Изак пока никак не проявил себя в нашем городе, но пытается завоевать лидерские позиции, и многим это не нравится. Также старейшины осудили его выпад на тебя». и часть из них голосовали за его изгнание. Даже так? Хм, а что говорили про меня? Были споры, но в основном против тебя были люди изока. А Мози высказался так, и, подражая голосу старейшины, Рудо продолжило: «Джеро не знаком с нашей жизнью, с хищниками джунглей, с традициями народа, но кто может осудить его, что с риском для себя он спас детеныша?» «Не важно, чей это детеныш, важно то, что он один, не боясь смерти, помог тому, кто в беде». Рудо выдохнула и привычно заулыбалась. Потом, нахмурившись, добавила, «Изак пока остается в племени. Некоторые не верят ему, а многие говорят, что ему надо завести у нас семью. Якобы семья укрепит его в городе и уберет ненужную спесь». Девушка потупила глаза и тихо продолжила. «Ты прислан богами, и все знают, что когда-нибудь ты нас покинешь. Но никто не откажет тебе в желании иметь жену в черном городе. Это для нас честь, это была бы честь для меня». И Рудо спешно засобиралась. «Подожди, не торопись. Я не хотел обижать девушку, но и не был готов к роли мужа и добытчика. Рудо, ты права, я не знаю, когда покину город, и мне известно, что изок сватался к тебе». «Ты очень красивая, и любой мужчина, включая меня, был бы рад иметь такую жену. Я попытаюсь сделать все, чтобы уберечь тебя от притязаний Изака, Но только в самом крайнем случае я переступлю черту наших зарождающихся дружеских отношений и пойду к твоему отцу просить разрешения на свадьбу с тобой. Пойми, завтра я исчезну, ты останешься одна. Это тяжелее, чем ты думаешь. Это боль и для меня, и для тебя». «Ты прост и откровенен, и совсем не похож на наших мужчин. Возможно, я немножко нравлюсь тебе, но твое сердце не горит, в отличие от моего. Твои речи правдивы. Я буду тебе другом». Девушка подошла ко мне и, еле касаясь губами, поцеловала меня в щеку, а я с тяжелым сердцем остался один. Моя жизнь в черном городе была насыщена и интересна. Я узнавал традиции этого народа, Охотился, ходил на рыбалку, даже выпекал с женщинами лепешки. Ежедневно я встречался с КБ и обучался пользоваться кинжалом. До мастера ближнего боя мне было очень далеко, но определенных успехов я достиг. Я вообще много времени проводил с Рудой и КБ. Мы сдружились и часто гуляли после вечерних костров. КБ, по моей просьбе, вырезал из дерева шашки и нарды, и я обучил их играть. К нам стали присоединяться другие мужчины и девушки. Жители города стали привыкать, что до вечерних костров молодежь занимает площадь. Все находили себе занятия. Кто соревновался в меткости стрельбе из лука, другие играли в нарды или обучались чему-либо. Так я научился резьбе по дереву, и сейчас сам мог незатейливо украшать деревянную посуду или мебель. Даже воины изото постепенно влились в нашу компанию. Но сам он игнорировал вечерние сборы, и я зачастую ловил его злобный взгляд на себе. Вечерние костры были неизменны. После ужина мы слушали новости от охотников и рыбаков. Но в последние дни чаще и чаще старейшины ненавязчиво просили меня что-нибудь рассказать. По какой-то неизвестной мне самому причине я молчал об Эгдраселе и пройденных мирах, а рассказывал о снеге и животных земли, о лесе. Особенно им нравилось, когда я описывал «Зиму». Это стало их любимой байкой. Они недоверчиво ухали и поеживались от моих описаний мороза и ледяного ветра. Я умышленно избегал упоминания хоть какого-то прогресса. Пусть все идет своим чередом. Я не хочу делать первый шаг в их эволюции к пластмассовому миру. Эти дети природы довольны своей жизнью и ничего не стремятся улучшать. Возможно, это правильно. У меня пока нет ответа на этот вопрос. Идея изготовить удочку возникла у меня давно, и сегодня я решил осуществить задуманное. Недалеко от города была речная протока. В утренние часы там с плюханем серебряными дугами играла рыба. Протока была глубокой и берега обрывистыми. Глушить или ловить ее гарпуном в ней было невозможно. А вот с удочкой посидеть на берегу самое то. Занятие городской ребятне. Да и взрослые мужчины, думаю, не откажутся от такой ловли. С вечера я поговорил с мастерами, и уже к обеду у меня будут костяные крючки. Крепкое волокно местного дерева, из которого плетут веревки, заменит леску. Дело осталось за малым. Я как раз направлялся к дому КБ, чтобы сходить с ним в близлежащую чащу, срезать несколько веток, которые станут удилищем. Не успев сделать нескольких шагов от своего дома, как услышал детский окрик, «Джеро, погоди!» И мне под ноги буквально выкатился чумазый мальчишка. «За воротами у кривого дерева тебя ждет КБ!» И пацан, развернувшись, побежал дальше по своим неотложным детским делам. Идя к воротам города, у меня мелькнула мысль. «А почему он не зашел за мной, а пошел сразу за город?» Размеренная жизнь меня расслабила, и, отогнав этот довод, я вышел за ворота. «Утро было чудесное!» Щебетание птиц, прохладный ветерок спасал от зноя этого мира, и я бодро шагал к месту встречи. Большое старое дерево, ствол которого причудливо изгибался в разные стороны, местные прозвали «Кривое». Подходя к нему, я заозирался по сторонам, не находя своего приятеля. Услышав легкие шаги за спиной, улыбаясь, стал поворачиваться, но не успел. Удар по затылку, который вызвал мгновенную адскую боль, и почти сразу же сознание померкло. Полело все, от кончиков пальцев до макушки, но хуже всего было с головой. Я пытался оглядеться. Приподняв голову, сразу же опустил ее в прежнее положение. Раскаленные шипы пронзили мою черепушку, и я услышал стон, через пару мгновений осознав, что это был мой стон. Я лежал на вполне комфортном матрасе. По ощущениям, руки и ноги были свободны, но двигаться я пока не решался. Тысячи маленьких молоточков стучали по вискам, не давая думать, и я просто лежал. Ждал облегчения, которое не наступало. Постепенно боль притуплялась, и я смог оглядеться. Жилище, подобное моему в черном городе. Кровать с матрасом, набитым хом. Стол, пару лавок. Даже диван, сплетенный из веток с подушками, также наполненными чем-то мягким. Я стал размышлять. Меня не убили, значит, я нужен живой. Хижина, куда меня поместили, по местным меркам, комфортная. Это подтверждение, что моя жизнь вне опасности, во всяком случае, в ближайшее время. Хотелось пить, а еще больше хотелось информации. Кряхтя я поднялся. Подойдя к двери, подергал ее, заперта с обратной стороны, и почти сразу она распахнулась. В комнату вошла красивая девушка. Черные, как смоль, волосы были заплетены в причудливые косы. Точеная фигура с плавными линиями. Она была как с картинки. Большие миндалевидные глаза излучали тепло. Прямой нос и крупные пухлые губы. В руках она держала корзину, которую поставила на стол. За ее спиной маячили два воина в полном снаряжении. Копья, кортики, защитная панцирная одежда. «Мое имя на языке предков — Руфару, что означает счастье», — пропела она нежным голосом. «Прости, что причинили тебе боль. Сейчас я все исправлю». И она достала из корзины баночки и мешочки с травами. Усадив меня на диван, она стала колдовать с моей многострадальной головой. Промывая рану настоями и накладывая мазь, она не переставала говорить. «Боль сейчас утихнет, и рана заживет быстро. Это случайность, мы не хотели тебя ранить. Сейчас ты находишься в джунглях на земле моего племени. Моя хижина рядом с твоей, и ты не будешь скучать. Я могу петь тебе песни, гулять с тобой, согревать по ночам. Позже мы переберемся в наш город». Девушка заглядывала мне в глаза и улыбалась. «Я предпочел пока молчать. Надо разобраться в этой странной ситуации». Руфара же, закончив с лечением и убрав мази, стала выставлять на стол еду. Подкопченная рыба издавала божественный аромат. Тут же было мясо, сыры, фрукты. Этой еды мне хватило бы на несколько дней. Прибора она поставила два, в отличие от скромной Рудо, которая не навязывала своего общества за столом, эта девушка взялась за меня крепко. Также молча с уверенностью хозяина, я сел за стол и принялся за еду. Руфару недоуменно похлопала глазами, но сразу же, спохватившись, тоже села за стол. Взяв сочные фрукты, откусывала маленькими кусочками и медленно слизывала их сок с губ. Посмотрев на эту картину, я решил все внимание перевести на еду. Я не железный, но и не тупой самец. Видя мое безразличие к ее прелестям, она растерялась. В большинстве своем народ этой земли открытый и бесхитростный. Мое игнорирование ее красоты выбило Руфару из колеи. И сейчас, морща красивый лоб, она усиленно думала. Наконец, приняв решение, она встала из-за стола, мило улыбнулась. «Джеро, мне надо отлучиться в город, к вечеру я приду. С тобой останутся эти два воина. Можешь обращаться к ним по любому поводу». Она махнула рукой в сторону мужчин, стоявших за дверью хижины, и вышла, покачивая бедрами. Почти следом за ней я вышел из жилища. Всего тут было четыре хижины. Две из них – моя и Руфаро. Третий домик занимали воины, помощники и стражники в одном лице. Четвертый – пустовал. Небольшая живописная поляна в джунглях была неплохо обустроена для жилья и отдыха. Было место для кострища. Рядом навес, где расположился стол и лавочки, чуть поодаль – отхожее место в виде маленького сарайчика. Уютная беседка из резного дерева удачно вписывалась в живую природу этого места. Пока я ходил и осматривал дачный вариант горожан, воины следили за мной взглядом, но не двигались. «А если я сейчас уйду?» – ухмыляясь, спросил я у стражников. «Кругом джунгли!» – равнодушно ответил один из них. Я знал по рассказам своих сотоварищей из Черного города, что природа леса Огненной Земли очень коварна. Опытные следопыты зачастую плутали в дебрях джунглей и вдобавок множество опасных хищников и змей обитали на этих землях. Идти по джунглям одному, не зная дороги, это самоубийство. Буду искать варианты возвращения в свою обитель, но сначала надо понять, что этим людям от меня надо. Совершенно точно, что новые знакомые хотят навязать мне подругу, и не считая самого покушения и травмы при этом, они заботятся обо мне. Я бродил по поляне вокруг хижин и пытался понять происходящее. Многое будет ясно из отношения ко мне представленных стражников. Я вольготно уселся в беседке и, смотря на воинов, гаркнул. «Эй вы, подойдите!» Они сначала вскинули голову, но замешкались, смотря друг на друга. Потом оба медленно подошли и встали у входа в беседку. «К первым звездам разожгите костер. Пожарьте мясо и овощи на углях. Накройте стол в беседке. Я привык ужинать при вечернем костре». Говорил я нагло и высокомерно, следя за их реакцией. Скулы у обоих заострились. Губы были сжаты, но они, кивнув головой, одновременно ретировались в тень. «Так». Значит, я ценный и важный пленник. Это уже лучше, но причина также не ясна. К вечеру вернулась Руфару. Поселение этого племени, а значит и река, были недалеко. Явно девушка уходила за советом, не ожидая от меня такого явного игнора. Ей надо было добраться до своего племени, провести там какое-то время и вернуться. Выглядела она свежей и не запыхавшейся. Но это не показатель. Эти дети природы выносливы и привычны к большим переходам. Хоть она и шла пешком, но с ней был осел, нагруженный поклажей. В черном городе чаще для этих целей использовали мулов, но и осликом иногда находилась работа. Я решил придерживаться той же линии поведения и выяснить причину моего пребывания тут. Девушка, разобрав поклажу, помогала мужчинам накрывать ужин. Но надо быть справедливым, скорее воины вяло помогали Руфару. Как только все приготовления были закончены, красавица нырнула в свою хижину и появилась перед моим взором уже преображенной. Большое количество бус, браслетов пестрили на ней разными цветами. Изготовленные украшения были из различных материалов. Камни, зубы животных, ракушки и даже перья. Все лицо девушки покрывали рисунки из белой глины, внос она в дело огромное кольцо, и, гремя всеми этими прелестями, руфара танцуя шла в беседку. Теперь я был спокоен за свою психику. Естественная красота девушки была плотно замазана и завешена природными и органическими отпугивателями. Воинов, наоборот, красавица пленила. Они глазели на нее и восторженно причмокивали. Вот такие разные предпочтения у мужчин из разных миров. Когда Руфара уселась за стол и начала меня обслуживать, я сразу взял быка за рога. Мы с тобой не найдем общего языка, пока я не узнаю причин своего похищения. Твои женские штучки не пройдут. И, как ты поняла, постель мне греть не надо. Итак? Глаза ее наполнились слезами. Она вопросительно смотрела на меня. «Я некрасива?» Губы девушки задрожали. «Ты красива, но не ответила на мой вопрос. Зачем меня похитили?» Она молчала, кидая взгляды настоящих рядом воинов. Поняв ее намек, я подсел ближе, приобняв ее рукой и громко обращаясь к стражникам, сказал. «Вы долго на нас глазеть будете? Скройтесь, оставьте нас наедине!» Прониклись они сразу же. Я не успел заметить, куда они скрылись – в жилище или отошли в заросли джунглей. Впрочем, это неважно, так как Руфаро еле слышно начала рассказывать. Племя Черного города уже больше века считается сильнейшим на огненной земле. Богиня плодородия Дану благоволит им. Редкий зверь забредает на их посевы. Рыбная заводь в нескольких часах ходу. Женщины, плодовиты и скот размножаются быстрее, чем в других племенах. И даже ты, который несет удачу, с Властелина Сурта, снизошел в их город. Наши старейшины недовольны таким ходом вещей, но наши воины понимают, что на бег мы проиграем. Нас меньше». Она, посмотрев на меня, потупилась, но не смело продолжила. «Старейшины решили, что если мы тебя похитим, то рано или поздно воины Мози придут за тобой, а наше племя уничтожат». Но если я понесу от тебя дитя, то ты не дашь случиться войне. А может, и останешься навсегда с нами. Но при любом раскладе твое дитя будет священно, и оно будет нести удачу нашему племени». Железная логика. Почесав затылок, я обдумывал рассказ Руфаро. «У меня несколько вопросов остались неясными. Почему именно тебя отправили меня соблазнять? Откуда уверенность, что я несу удачу? И, наверное, глупо это говорить, но донести эту мысль своим мужчинам ты сможешь. Ты постоянно в своем рассказе говоришь про удачу и везение племени Черного Города. А работать вы не пробовали? Их люди организуют свой труд и не ждут подарков. Этим они сильны. А ваши старейшины завистливы. План их провалился. Руфар грустно смотрела на огонь костра. «Если ты не разделишь со мной ложе, пришлю другую девушку. Меня прислали, потому что я самая красивая в нашем племени. Если не нравлюсь я, будут другие». И она тупо повторила. «Нам нужна удача». «А мне нужен побег», — подумал я. «Доводами девушку не проймешь. Найти в джунглях человека почти невозможно. Бежать — самоубийство». Если буду ждать, то люди этого племени добьются своего. В ход пойдут зелья или что-то подобное. У этого народа многое завязано на травах и эликсирах. А такие вещи, как афродизиак, не проблема, как средство, которые ломают волю. Мне про такие рассказывал КБ. Их использовали на пленных воинах при набегах. А если не получится, то этому племени выгоднее меня уничтожить и скрыть следы, а не отпустить. «Думай, думай, голова!» Незамысловатая логика огненного народа ставит в тупик и трудно найти выход, если нет лабиринта хитростей и не надо разрубать паутину лжи. Простой квадрат их личной истины, вырубленный грубо и надежно запер меня без замков и решеток. Но если есть проблема, то существует решение. Надо пробовать мыслить их же канонами. Я счастливчик. Да уж, но будем отталкиваться от этого. Если я сбегу в джунгли, а это не так трудно, то мне повезет. В любом случае другого выхода нет. Я буду надеяться, что меня не сожрут за первым же деревом. Посмотрев на сжавшуюся и грустную девушку, окликнул ее. Руфара, мы найдем выход. Забудь о своем задании и наслаждайся отдыхом. «В моей хижине есть диванчик. Я вполне комфортно могу там спать. А ты ложись на мою кровать. Мы же не хотим, чтобы твои соплеменники сообщили, что ты не смогла разделить мою ложе. Девушка закивала головой, и мне даже показалось, что облегченно выдохнула. Посидев еще немного у затухающего костра, мы ушли в обнимку в мою хижину. Моя надежда, что девушка устала и перенервничала, оправдалась. руфару свернувшись калачиком уже через несколько минут сопела на моей кровати оставалось решить проблему с воинами и я пошел на разведку медленно бредя к нужнику чертыхался держась за живот и когда тень идущего за мной стражника упала на тропинку развернулся и зло зашипел чем вы меня накормили отравить захотели мужчина яростно замотал головой Джейро все было свежим и вкусным, клянусь. Из-под лобья, глянув на него, я зашел в нужник, проторчав там с полчаса, вернулся в хижину. И такие походы я совершал примерно каждый час, сидя подолгу в сортире. Воины уже не сопровождали меня. Успокоившись и видя, что я жив, считали бесполезным охранять меня в таком состоянии. В очередной поход к нужнику я прихватил воду и вяленое мясо. завернув провизию в куртку из грубой кожи, которую сегодня принесла Руфару из своего города. Завязав рукава на поясе, я закрепил поклажу и пошел в привычном направлении. Я обогнул сарайчик и аккуратно двинулся в джунгли. Звезды сияли сегодня ярко. Я просто шел, огибая заросли и непроходимые кустарники. К моему сожалению, это продолжалось недолго. Возможно, я успел преодолеть пять-шесть километров, когда услышал крики своих охранников. Я уже различал хруст веток под бегущими воинами, как неожиданно джунгли оглушил рев. Именно оглушил. Я непроизвольно зажал руками уши и, кинувшись на землю, вжался в нее. Совсем рядом невидимый мне исполин, ломая деревья и трубя во всю глотку, лез напролом сквозь джунгли. В этом положении трудно было порадоваться, что топот бегущих воинов удалялся от меня. Зато другое, разрушительное движение было точнёхонько в мою сторону. А я что? Я лежал и ждал, и уж точно не такого счастья. Стало тихо. Он остановился, шумно сопя. Потом я услышал глухое урчание, и что-то холодное и мокрое коснулось моей головы. «Сейчас сожрет! Лишь бы все произошло быстро!» Урчание зверя стало настойчивее, но моя головушка была на месте, видимо, питаться мной не собирались. Я поднял голову и столкнулся нос к носу, а правильнее нос к носищу со своим знакомым с ящером Мегалания. Я на правах старого приятеля не смело проблеял. «Привет, дружище!» И даже помахал рукой. Ящер на приветствие не ответил, а мне очень хотелось увидеть, как он весело машет мне лапой или хвостом. При этом я поймал себя на мысли, что от страха моя крыша стала плавно съезжать. Родитель спасенного мной щеренка смотрел на меня странно. Кажется, он стал сомневаться в моих умственных способностях. Весь его вид говорил мне, «Парень, ты в себе?» И это неудивительно. Грязный и дрожащий, я сидел перед древним монстром и помахивал ручкой с тупым осоловелым взглядом. Но это я уже осознал потом. Сейчас я был в ступоре. Ящер, не торопясь, отошел от меня и замер, поворачивая голову в мою сторону. Он звал меня. И я пошел. Так мы вдвоем медленно продвигались под джунглям, Мой проводник впереди, а я за ним, пропроторенный телом огромной рептилии, дороги. Первые лучи солнца уже пробивались сквозь деревья. Лес вокруг стал приветливее и светлее. Я, осмелев, подал голос. «Дружище, остановись! Давай передохнем!» И бухнулся на пятую точку там, где стоял. Остановка не обрадовала ящера. Он недовольно заурчал, но лег на траву, сощурив желтые глаза. Сняв с пояса рукотворную сумку, я достал мясо, отодрав от куска ровно половину, кинул своему проводнику. Он, понюхав угощение, мгновенно всосал его раздвоенным языком. Надо же, видимо, эти особи игнорировали мух и кузнечиков, ввиду их незначительного размера, а питались мясными деликатесами покрупнее. Ящер заинтересованно смотрел на мой кусок мяса, который я жевал. Есть мне не особо хотелось, и я бросил ему остаток своего завтрака, не раздумывая. Перекусив и отдохнув, мы с треском и хрустом сухих деревьев поперли дальше. Когда я увидел тропу и поперек нее поваленное дерево с трещиной в дупле, мне хотелось расцеловать своего чешуйчатого приятеля, но, усмирив радость, воздержался. «Может, ты еще немного меня проводишь? Вдруг на пути попадется ящеренок или мамонтенок?» его родители не будут так умны и благосклонны ко мне. Конечно, это была неприкрытая лесть, и не было уверенности, что он понимает меня. Но под защитой своего провожатого мне было спокойнее. Мы стояли, смотря друг на друга, и каждый думал о своем. Потом Мигалания поднял голову и заревел, громко и протяжно. Так он, наверное, распугивал живность в окружности. Убрав руки от своих многострадальных ушей, Я прижал руку к сердцу и поблагодарил ящера. Он понял, я уверен в этом. Еще раз посмотрев на меня, развернулся и торопливо скрылся в дебрях джунглей. А я по тропинке пошел в сторону Черного города. Не скажу, что встреча была неожиданной. Воины племени Мози с копьями наперевес, крадучись, вышли на лесную дорожку. Трубный рев ящера озадачил людей – И разведывательный отряд решил узнать, что или кто вызвал агрессию зверя. Увидев меня, взрослые мужчины прыгли от радости. Потрясая копьями, обнимали меня, а некоторые пихали мне в руки лепешки и сушеную рыбу, походную провизию воинов. Впрочем, радость была взаимной, и мы, шумящей толпой, наконец, ввалились в город. Навстречу бежали женщины и дети. Среди них я увидел плачущую руду. Старейшины торопливо присоединялись к жителям. Говорили все одновременно, похлопывая меня по плечам и радостно улыбались. КБ по-мужски крепко обнял меня, и глаза его светились счастьем. Мне никогда и нигде не были так рады. Я растрогался и упорно прятал глаза, которые были на мокром месте. Когда первые эмоции немного поутихли, старейшины шикнули на женщин. «Хватит прыгать!» «Накормите Джеру и пусть отдыхает! Все разговоры на вечерних кострах!» Мы с КБ отправились в мою хижину, куда Рудо и другие девушки полокли провизию со всего поселения. Я прекратил этот поток еды, сказав, что праздник желудка мы устроим вечером. КБ немного посидел в моей хижине жестом руки, остановив мою попытку что-либо рассказать. «Отдыхай! Главное ты дома! Остальное обсудим позже!» и вышел с рудой из хижины. Я же завалился спать. Ночь плутания с ящером под джунглям и зарядно вымотала меня. У вечерних костров сегодня было шумно и суетно. На огромном вертеле, разнося мясной аромат, томился кабанчик. Рыба, начиненная травами и запеченная в банановых листьях, расположилась на столах в окружении свежих овощей. Фрукты, сочные ягоды в сиропе и меду, Разбавляли мясные и рыбные блюда. Стройными рядами стояли кувшины с момпаэру и более мягкими настойками. Под гомон голосов все уселись за столы. Центром внимания сегодня была моя персона. Народ пока меня не расспрашивал, но пили за мое возвращение и здоровье. Наконец, когда из блюд торчали рыбные скелеты кости кабанчика, все в ожидании посмотрели на меня. Я в подробностях поведал, что со мной приключилось. Единственное, что не мог назвать – племя похитителей и их город. Старейшины были оптимистично настроены на этот счет. Имя самой красивой девушки племени – это указатель к соседям-завистникам. Я не вмешивался в уклад и традиции этого народа, но попросил за Руфару. Девушка не виновата ни в чем. Мози посмотрел на меня с сукоризной. «Джеро, мы не воюем с женщинами и детьми». В наших сердцах нет жестокости, но народ черного города не прощает нанесенных обид, иначе наш город и уважение соседей ослабнут. Предательство наказывается строже. Изак был скормлен крокодилом, дух его не возродится, и позорная смерть лишает достойного посмертия. Изак был замешан в похищении. Я догадывался, что похищение было организовано им. Но все же спросил, хотелось знать подробности. Он совершил несколько преступлений. Клятва преступления, вмешал ребенка в паскудные дела, поднял руку на гостя и посланца богов. Такое не прощают. Мы видели, что сердце Изака полно тьмы. Он рвался к власти и не смог влиться в наше племя. Его разом затмевала алчность и злость. Но мы надеялись, что со временем он обзаведется семьей, и амбиции утихнут. Изак был хорошим воином и охотником, но с черным сердцем. Он продал тебя за право быть старейшиной в другом племени. Все молчали. Радость вечера была омрачена воспоминаниями людей. Я вскинул голову. Я забыл вам рассказать самое интересное. Как я избавился от погони. «И кто мне в этом помог?» И я стал излагать встречу с ящем, разбавляя свое ночное путешествие шутками и комичными ситуациями, в которые я попал. Народ смеялся, шлепая себя руками поляшком, и хохоча люди показывали на меня пальцами в самых смешных моментах. Отсмеявшись и явно улучшив атмосферу вечера, перешли к главному. И слово взял Ферун. «Джеро, ты достойный член нашего города!» Но мы все знаем, что ты гость, и как бы нам ни хотелось, чтобы ты остался с нами, это невозможно. Когда ты пропал, шаман опять взывал к духам. Мы никогда не спрашивали, откуда ты и куда идешь. Но духи приоткрыли нам завесу тайны твоего путешествия. Впереди тебя ждет заснеженный мир, и время твоей дороги пришло. Я говорю это с камнем в душе. Но это воля высших сил и твой путь. Возможно, ты вернешься. Этого не знает никто. Духи сказали, что вероятность этого есть. И мы будем помнить тебя и надеяться навстречу. Люди племени со слезами радости сегодня встречали тебя. Слез прощаний не будет. Будут танцы и песни. Обними друзей и с легким сердцем иди к шаману. Он ждет тебя». Ко мне подбежала Рудо, и слезы блестели в ее глазах. «Рудо, милая моя подруга, послушай меня. Обрати свой взор на славного воина КБ, и за вечерними кострами вспоминайте иногда меня». Я обнял девушку и подошел к КБ. «Друг, если я возвращусь в Черный город, то учить играть в нарды я хотел бы ваших с Рудо детей». Он, понимающе улыбнулся, пожал мне руку и отошел. А я, не оборачиваясь, зашел в хижину шамана. Мудрый старец сидел у священного огня очага, и дым обволакивал его фигуру. Негромкий бой бубнов, который бил шаман, пел в такт его гортанного зова. Я сел напротив, и шаман, не поднимая глаз, как в продолжение его колдовской песни, нараспев заговорил. «Великий Сурт призывает тебя на границу огненной земли! Тебя ждет заснеженная земля и неистых великанов-йотунов!» И шаман, стучав в бубен и продолжая петь, стал обходить очаг, танцуя замысловатый танец предков. Бой бубна становился громче, движения шамана стали расплываться, смешиваясь с дымом, и я провалился в небытие, плавая в клубах дыма. «Явился!» Голос Сурта, владыки огненной земли, привел меня в чувство. Он горел языками всполохов в пламени, разбрасывая огненные искры. Его исполинская фигура возвышалась надо мной. «Молчи и слушай! Я отгородил свой мир, оставив его девственным и нетронутым. Чтобы жить, не нужно оружие массового поражения, не нужна цивилизация». от бремени который плачет земля, задыхаясь в химических потоках. Ты забудешь все, что происходило на огненной земле. Будешь помнить меня и непроходимые огненные границы этого мира. К моим ногам упал уголек, тлея он вздрагивал красными бочками. Ты достойно прошел, Муспельхейм. Народ принял тебя, но и эти слова сотрутся в твоей памяти. Один лишь уголек, который подарит тебе огонь костра, в любом из миров будет свидетельством о том, что огненная земля была благосклонна к тебе. А теперь прощай. Тебя ждет заснеженный мир великанов». Владыка Сурц с махом огненной руки кинул пламя в небо, и оно завихрило спиралью, образуя огненный тоннель, в который я влетел со скоростью торпеды и свет померк. «Привет, турист! Хватит валяться, изображая жареную колбаску! Ау! Просыпаемся и внемлем богу!» Я попытался сфокусироваться на фигуре мужчины, который стоял надо мной. У меня это плохо получалось. Голова гудела, и картинка реальности уплывала. Мужчина нагнулся и ощутимо ткнул пальцем мне в плечо. Эй, болезный. «У нас мало времени. Отчухайся ты, наконец!» Я попытался сесть, но опять завалился на бок. Бормотание этого человека не давало мне сосредоточиться. «Эти люди — невероятно слабые существа. Всего-то межмировой портальчик, а он барахтается в пепле, как поджаренный червяк. Я, понимаешь ли, спешил, планы свои строил, чужие нарушал, а теперь смотрю на этого вяленого миссионера Вселенной и жду. Я, Бог, жду». Наконец я смог рассмотреть его. Высокий, мускулы жгутами обвивали его тело, и, наверное, его можно назвать красивым. Я не специалист оценивать мужскую красоту, но этот мужчина впечатлял. Темные волосы казались огненными, когда блики от факела играли у него на волосах. Невероятное сочетание тьмы и огня. Они волнами опускались по обнаженным плечам. Волевой подбородок. Хитрый и в то же время умный взгляд. Он двигался как хищник, в его плавных движениях чувствовалась сила и уверенность. «Ну что, налюбовался?» — насмешливо сказал он, присаживаясь на большой камень. «Кто ты? Где я?» Чувство опустошенности не покидало меня. Я помню, что Сурд говорил о великанах и холоде. «А где великаны?» Его смех звоном наполнил пещеру. Во всяком случае, это место напоминало пещеру. «Что-то пошло не так», — с издевательской интонацией произнес он. «Родственничков моих жаждешь увидеть». И опять весело рассмеялся. «Ладно, повеселились, а теперь к делу. Мы с тобой находимся в пространственном гроте. Это типа моей личной тайной комнаты между мирами. Подробности тебе не нужны. А теперь сиди и внимательно слушай». Я привык к трамплинам новой жизни, и мало что удивляло меня. Но смотря на этого внушительного во всех смыслах мужчину, я немного робел. Может, это мое состояние после портала, или туман, который не развеялся в моей голове, но он подавлял меня одним своим видом. Я в упор посмотрел в его глаза, нашел для этого силы, и увидел огни, те самые первобытные, глубокие и бездонные. Я вздохнул. Он хитро прищурился. Хм, не совсем безнадежен. Пора представиться. Я — бог Локи. Для кого-то я бог огня, для других — бог хитрости, обмана и коварства. Побратим Одина и один из самых умных богов. Это уже описание от меня, но оно правдиво». Локи заулыбался. Сурт отправил тебя в Йотунхейм, как и было запланировано, типа из огня в полымя». И опять его смех наполнил пещеру. «Мне это неудобно. Сейчас асы воюют с Йотунами, и ты будешь там, как блоха на гребешке. Хотя, не скрою, кое-кто хотел с тобой познакомиться лично. Но это успеется. Сейчас ты отправляешься в Мидгард. Это же мир людей. Я оттуда». и вместо Мидгарда кружил вокруг Игдраселя. «Так вроде решили», — неуверенно произнес я. «Ты невнимателен дважды. Я напомню, что я самый умный бог». И немного все перерешил. В чем моя невнимательность еще проявилась? «Где твой амулет-желудь?» — хитро прищурился Локи. «Я поднес руку к груди, жолудя не было». но, опустив глаза, увидел красочный рисунок или татуировку желудя. В памяти всплыли слова Верданди. «Надень на шею этот амулет силы и зрелости. Как только желудь растворится, исчезнет, значит, ты впитал мудрость и силу». «Круто!» — выдохнул я, не находя других слов. «В твоем случае можно добавить, как вареное яйцо. Не зря же в огне столько барахтался». «Отвлеклись мы. Продолжим, турист-миссионер. Я смогу тебе помочь не всегда и не везде, но в том же Йотунхейме. Если война поутихнет, то могу посодействовать». «Не просто так. При прохождении миров собирай информацию обо мне». «Правдивую». Локи задумался, через минуту вскинув голову, эмоционально и быстро заговорил. Ты будешь искать гармонию и баланс, это лично твое дело. Я не могу, ну или не хочу, не мешать, не помогать. Тебе будет сложно, людям не нужен баланс. Им нужно то, на что скинуть свои неудачи и потери. Они хотят видеть виновного, беса, сатану или локи, им не важно. Главное переложить свою лень, тупость и бездействие на чужие плечи. Я не прошу делать меня белым и пушистым. «Я хочу, чтобы знали мое истинное лицо. Не все то добро, что льется медом, не все то зло, что на кончике меча». Строго блеснув глазами, он продолжил. «Времени у нас почти не осталось. Я повторю, сейчас в Йотанхеме опаснее, чем всегда. Ты отправляешься в мир людей, но на другой континент и в параллельный мир». чтобы избежать любого хоть минимального пересечения с твоей прошлой жизнью. Нам поможет старое доброе переселение душ. Я уже нашел мужчину, который пересекает грань, по-вашему, в коме. Его тело и займешь. Не выдай себя. Ты, то есть он, лишился памяти, а там разберешься. По случайному совпадению у него твое мирское имя. Хотя случайности не случайны. Все, время пришло. До встречи, турист!